Оркестр как раз исполнял среднюю часть сложнейшего произведения, когда первый скрипач мимоходом глянул на входную дверь и выронил смычок. Один виолончелист оглянулся, следуя за остановившимся взглядом коллеги, и в смятении попытался сыграть на нижней деке своего инструмента. Последовала целая череда ляпов и киксов, и весь оркестр бросил играть. Пары какое-то время еще кружились по инерции, а потом остановились и переминались в растерянности и все один за другим обратили взгляды наверх. На верхней ступеньке лестницы стоял суббота. В тишине раздался барабанный бой, и предыдущие мелодии по сравнению с ним показались никчемным стрекотом сверчка. Это была подлинная музыка крови. Вся когда-либо сочиненная музыка казалась теперь лишь бездарным подражанием. Бой барабанов хлынул в зал а с ним пришли жара и теплый овощной запах болота. И намек на аллигаторов витал в воздухе. Не присутствие, лишь обещание. Барабанный гул усилился. Сложная полиметрия более ощущалась, нежели слышалась. Суббота смахнул пылинку с плеча своего старинного сюртука и протянул руку. В руке возник цилиндр. Он вытянул другую. Черная трость с серебряным набалдашником жужжа выпорхнула из пустоты и была торжествующе подхвачена. Он водрузил цилиндр на голову, крутанул тростью в воздухе. Барабаны рокотали, Хотя, может, теперь и не барабаны это были, а вибрации пола или стен или воздуха. Звуки были такими быстрыми и горячими, что люди вдруг стали притоптывать в такт потому что барабанный бой, казалось, достигал кончиков пальцев ног прямо из заднего мозга, минуя уши. Ноги субботы тоже не стояли на месте. Они выбивали собственное ритмическое стакато на мраморном полу. Танцуя, суббота спускался по лестнице. Он кружился, он подпрыгнул, фалды сюртука пронеслись по воздуху, а затем он приземлился у подножия лестницы, и его ступни громыхнули об пол, словно удар судьбы. И только после этого что-то шевельнулось, и принц хрипло проквакал. — Это не барон! Он мертв! Стража! Убить его! Он обернулся и бросил безумный взгляд на стражников у лестницы. Капитан дворцовой стражи побледнел, как полотно. — Как... еще раз? То есть я не думаю, что... — Немедленно! — капитан трясущимися руками поднял арбалет. Острие выписывало у него перед глазами восьмерки. «Я сказал, убей его!» Тетива зазвенела. Послышался глухой звук. Суббота опустил взгляд на оперение стрелы, погрузившейся в его грудь, а затем ухмыльнулся и взмахнул тростью. Капитан посмотрел на него, и смертельный страх отразился на его лице. Он уронил арбалет и хотел было бежать, но сделал всего два шага и рухнул ничком. Нет. — раздался голос за спиной принца. — Вот как можно убить мертвеца! Лили Буревей выступила вперед. Лицо ее побелело от ярости. — Тебе здесь больше не место, — прошепела она. — Сказка отвергла тебя. Она воздела руку. Призрачные образы позади Лили внезапно сфокусировались на ней, и она стала еще радужнее. Серебряное пламя заплясало по залу. Бару Субота выставил трость вперед. Магия ударила, прошла сквозь его тело в землю, оставив крохотные серебряные следы, которые потрескивали еще какое-то время, а затем погасли. — Нет, мам, — сказал он, — нет ни единого способа убить мертвеца. Три ведьмы, стоя в дверях, наблюдали за происходящим. — У меня было такое чувство, — сказал нянюшка, — что его разорвет в клочки. — Что разорвет в клочки? — спросила матушка. — Болото, реку. «Мир! Он — все это вместе взятое!» «Ох и умница же она, эта госпожа Гоголь!» «Что?» — переспросил Маград. «Что значит — все это вместе взятое?» Лили попятилась. Она снова подняла руку, метнула в субботу еще один огненный шар. Он задел барона в цилиндр и взорвался, словно фейерверк. «Глупая, глупая!» — прошептала матушка. «Видит же, что не сработало и снова повторяет то же самое». «Я думала, ты не на ее стороне», — сказала Маград. «Конечно, нет. Но я не люблю, когда люди совершают глупости. Это бесполезно. Маград, чеснок ГК. Даже ты способна это уразуметь». «Ох, нет, не может быть, чтобы опять». Барон расхохотался над третьей бесплодной попыткой. Он снова поднял трость. Двое придворных повалились на землю. Лили Буревей, продолжая пятиться, поставила ногу на первую ступеньку главной лестницы. Барон шагнул вперед. «Хотите еще что-нибудь испробовать, леди?» Лили подняла обе руки. Все три ведьмы почувствовали это. Ужасающее всасывание, когда она пыталась сконцентрировать всю энергию, находящуюся поблизости. Вне поля битвы единственный устоявший на ногах стражник обнаружил, что сражается не с человеком, а с разъяренным котищем, хотя это ничуть не утешало. Просто-напросто теперь грибо... Вооружился второй парой когтей. Принц закричал. Это был долгий, нисходящий вопль, завершившийся хриплым кваканием где-то на уровне пола. Барон сделал еще один тяжелый, неумолимый шаг вперед, и кваканье оборвалось. Барабаны внезапно смолкли. Воцарилась неподдельная тишина, прерванная шелестом платья лили, бегущей по лестнице. За спиной у ведьм раздался голос. — Благодарю вас, дамы. Не могли бы вы расступиться, прошу вас? Они обернулись. Госпожа Гоголь была здесь, держа за руку Пепеллу. На плечо у нее висела толстая, расшитая яркими узорами торба. Три ведьмы смотрели, как колдунья Вуду ведет девушку в зал сквозь притихшую толпу. — И это тоже не дело... — пробормотала себе под нос матушка. «Что — Что? — спросила Маград. — Что? — барон ударил тростью озень. — Вы знаете меня, — сказал он. Вы все меня знаете. Я был убит, а теперь я здесь. Меня убили. И что же вы сделали? — Как много вы-то сделали, госпожа Гоголь, — ворчала матушка. — Нет, этого мы не потерпим. — я не слышу, что он говорит, — сказал нянечка. — Он говорит, что ими больше не будут править ни он, ни Пипела, — сказала Маград. — Они получат госпожу Гоголь, — пробормотала матушка, — ее высокопротеиновое пресвященство. Ну, не такая уж она плохая, — сказал нянюшка. — Для болота не так уж она и плоха, — сказала матушка. — Рядом с тем, кто может ее уравновесить, она не так уж и плоха. Но госпожа Гоголь, заправляющая целым городом, — это неправильно. Магия слишком важна, чтобы использовать ее для управления людьми. Как бы там ни было, Лили только убивала людей, а это, госпожа Гоголь заставит их и после смерти рубить дрова и хлопотать по хозяйству. Я полагаю, после напряженной жизни у тебя должна быть возможность расслабиться и отдохнуть в могиле. — Лежи себе кверх пузом и радуйся, — как я это понимаю, — изрекла нянюшка. Матушка окинула взглядом свое белое платье. — Как бы я хотела вернуть свою прежнюю одежду, — сказала она. — Черный — единственный достойный цвет для ведьмы. Она зашагала вниз по лестнице, а затем сложила ладони рупором и крикнула «Эй, госпожа Гоголь!». Барон суббота оборвал свою речь. Госпожа Гоголь кивнула матушке. — Да, мисс Буревей, мадам! — огрызнулась матушка и снова смягчила голос. — «А Видите ли, это все неправильно. По справедливости эта девушка единственная, кто должен сесть на трон. Вы использовали магию, чтобы помочь ей, и это нормально, но сейчас надо остановиться. Теперь только от нее зависит, что будет дальше. Нельзя вершить добрые дела, прибегая к магии. С ее помощью можно только остановить зло. Госпожа Гоголь выпрямилась во весь свой внушительный рост. — А вы кто такие, чтобы говорить, что мне можно, а что нельзя? — Мы ее крестные матери, — ответила матушка. — И верно, — подтвердила нянюшка Яг. И у нас даже есть волшебная палочка, — прибавила Маград. — Но вы же крестных матерей терпеть не можете, мадам Буревей, — сказала госпожа Гоголь. — Мы из другого теста, — отрезала матушка. — Мы даем людям то, что они сами полагают для себя необходимым, а не то, что им нужно, по нашему мнению. В зачарованной толпе несколько ртов открылись и закрылись, когда люди поняли, о чем речь. Ну, в таком случае ваши обязанности исчерпаны, — сказала госпожа Гоголь, соображавшая быстрее многих. — Вы прекрасно с ними справились. — Вы меня не слушали, — сказала матушка. — У крестных множество обязанностей. Элла может стать хорошей правительницей, а может и не стать. Но она должна сама это выяснить, без постороннего вмешательства. — Что, если я скажу нет? — Тогда, видимо, нам придется и далее исполнять свои обязанности крестных. — Знаете ли вы, как долго я трудилась ради победы? — высокомерно спросила госпожа Гоголь. — Знаете ли вы, чего я лишилась? — И теперь вы победили, и на том делу конец, — сказала матушка. — Вы хотите бросить мне вызов, мадам Боревей? Матушка помедлила, затем расправила плечи. Руки раздвинулись в стороны почти неуловимым жестом. Нянюшка и Маград чуть-чуть попятились. — Если пожелаете. Мое колдовство Вуду против вашей головологии. Как угодно. И что на кону? Больше не будет никакой магии в женове, сказала матушка. Никаких сказок, никаких крестных. Только люди, которые сами за себя решают. Хорошо ли, плохо ли, верно или неверно. По рукам. И вы отдадите мне лили буревей. Госпожа Гоголь вздохнула так резко, что было слышно по всему залу. Ни за что! — Вы же не собираетесь проигрывать, не так ли? — спросила матушка. — Я не хочу причинять вам боль, мадам Буревей, — сказала госпожа Гоголь. — Это хорошо, — кивнула матушка. — Я тоже не хочу, чтобы вы причинили мне боль. — А я не хочу, чтобы кто-то здесь сражался, — произнесла Элла. Все посмотрели на нее. — Она сейчас здесь главная, не так ли? — спросила матушка. — Нам следует слушаться ее. — — Я оставлю город в покое, — сказала госпожа Гоголь, — но лилит моя. — Нет. Госпожа Гоголь вынула из расшитой торбы тряпичную куклу. — Видите это? — Вижу, — сказала матушка. — Это должна быть она. — Не дайте кукле стать вами. — Простите, — госпожа Гоголь твердо произнесла матушка, — но я очень ясно вижу, в чем состоит мой долг. — Вы мудрая женщина, мадам Буревей. Но вы вдали от дома. Матушка пожала плечами. Госпожа Гоголь ухватила куклу поперек талии. У куклы были сапфировые глаза. Слыхали о магии зеркал. Так вот это мое зеркало, мадам Буревей. Я могу сделать ее вами. А затем я заставлю ее страдать. Прошу, не вынуждайте меня делать это. Поступайте, как знаете, госпожа Гоголь, но с Лили я разберусь сама. — Я бы на твоем месте пораскинула мозгами, если бы, — прошептала нянечка Ягга. — Она в таких делах мастерица. — Мне кажется, она может быть очень жестокой, — сказала Маград. — Я испытываю глубочайшее уважение к госпоже Гоголь, — сказала матушка. — Она хорошая женщина, но многовато болтает. На ее месте я бы уже воткнула в эту штуку парочку больших гвоздей. — Да уж ты бы могла, — согласилась нянечка. Хорошо, что ты добрая, правда? «Ладно», — матушка снова повысила голос, — «я должна разыскать свою сестру, госпожа Гоголь. Это дело семейное», — и она решительно устремилась к лестнице. Маград вытащила волшебную палочку. «Если она только попробует навредить матушке, то будет весь остаток жизни, ярко-оранжевый, круглый и с семечками внутри», — пригрозила она. «Не думаю, что Эсме одобрит такой твой поступок», — сказала нянюшка. «Не тревожься». Она вообще не верит во все эти трюки с булавками и куклами. — Да на него что не верит, но это ничего не значит, — сказала Маград. — Зато верит госпожа Гоголь, это ее сила, то, что она считает важным. — А ты не думаешь, что Эсме об этом знает? Матушка Буревей достигла подножия лестницы. — Мадам Буревей, — матушка обернулась. В руке госпожи Гоголь оказалась деревянная лучина. Иступленно качнув головой, она вонзила ее в кукольную ступню. Все видели, как матушка Буревей поморщилась. Следующая лучина проткнула тряпичную руку. Матушка медленно подняла другую руку и вздрогнула, коснувшись рукава. Затем, слегка прихрамывая, продолжила восхождение по ступеням. — Я ведь могу проткнуть и сердце, мадам Буревей! — крикнула госпожа Гоголь. — Не сомневаюсь, что можете, вы в этом преуспели и вы сама знаете, насколько вы хороши, — сказала матушка, не оглядываясь. Госпожа Гоголь воткнула еще одну щепку кукли в ногу. Матушка оступилась и налегла на перила. Рядом с ней пылал большой факел. — Сердце следующее, — объявила госпожа Гоголь. — Согласны? Готовьтесь. Я способна на это. Матушка обернулась. Она посмотрела в сотни лиц, глядящих на нее снизу вверх. Когда она заговорила, голос ее был таким тихим, что всем пришлось обратиться вслух, чтобы расслышать. — Я тоже знаю, что вы способны на это, госпожа Гоголь. Ведь вы по-настоящему верите. Напомните мне только, мы ведь играем на Лили, не так ли? И на город. — Какое это теперь имеет значение? — спросила госпожа Гоголь. — Вы же вот-вот проиграете. Матушка-буревей засунула мизинец в ухо, и задумчиво провернула его. «Нет», — ответила она, — «я не считаю, что проигрываю». «Вам хорошо видно, госпожа Гоголь. Смотрите внимательно». Ее взгляд пробежал по залу, и всего на долю секунды задержался на лице Маград. Затем она осторожно вытянула руку и по самой локоть сунула ее в пылающий факел. И кукла в руках Эрзули Гоголь вспыхнула ярким пламенем. Она пылала и после того, как колдунья, вскрикнув, уронила ее на пол. И пылала до тех пор, пока нянюшка Яг не подошла неторопливо с кувшином фруктового сока и не вылила его на куклу, насвистывая сквозь зубы. Матушка вытащила руку из факельного пламени. Рука осталась целая и невредима. — Вот вам и головология, — сказала она. — Это единственное, что имеет смысл. Все прочее — суета и мельтешение. Надеюсь, я не обидела вас, госпожа Гоголь и матушка продолжила восхождение по лестнице. Госпожа Гоголь не могла оторвать взгляд от кучки влажного пепла на полу. Нянюшка Ягг дружески похлопала колдунью по плечу. — Как она это сделала? — Она и не делала ничего. Она позволила вам сделать все самой, — объяснила нянюшка. — Рядом со Эсме надо за собой следить. Хотел бы я как-нибудь увидеть ее схватку с каким-нибудь из этих дзеннудистов. И она добрая ведьма? — спросил барон Суббота. — Ага, — подтвердила нянюшка. — И в самом деле забавно, как все поворачивается. Она задумчиво посмотрела на пустой кувшин из-под сока, который держала в руке. — А вот в этом кувшине... — сказала она, словно приняла важное решение после долгих и тщательных раздумий. — Определенно не хватает бананов, рома и еще кое-чего. Маграту хватило нянюшку за платье, когда-то решительно зашагала за новой порцией не дай кири. — Не теперь, — сказала она. — Лучше пойдем за матушкой. Мы можем ей понадобиться. — Даже не думай об этом, — сказал нянюшка. — Не хотел бы я оказаться на месте Лили, когда Эсме ее догонит. Я никогда не видела матушку в таком возбуждении, сказала Маград. Всякое может случиться. Вот и славно кельтак. Нянюшка многозначительно кивнула лакею и сообразительный малый услужливо встал на изготовку. Но она может сотворить что-нибудь жуткое. Вот хорошо. Она всегда этого хотела, сказал няню. Еще один, не дай Кири. Френч Махатма Цигель Цигель. Нет, нехорошо это будет, не отставала Маград. — Ох, ну ладно, ладно, — уступил няньчик. Она протянула пустой кувшин барону Субботи, который принял его, пребывая в каком-то гипнотическом трансе. — Извиняй, нам просто надо кое-чего уладить. Намешай еще, если что-то осталось.